Глава 3. Служанка разбила напольную вазу. Горничная умудрилась закрыть себя в кладовке. Ключник забыл, куда спрятал связку ключей от служебных комнат и несколько часов, причитая и всхлипывая, сновал по коридорам и пустующим номерам. Вельмоту то бил озноб, то бросало в пот. Почему в самый неподходящий момент всё ломается и теряется? Когда Лилан привёз полную тележку цветов, вельмо снимала упаковку с новой вазы и слушала радостное бормотание ключника. Всё в порядке? спросил Лилан, протягивая цветы прислуге. Вельмо провела рукой по лбу. Этот день когда-нибудь кончится. Лилан перетащил вазу на верхний этаж и долго спорил с вельмой, где лучше поставить цветы: у двери или возле окна? Потом придрался к оформлению букетов в гостевой зале и не успокоился, пока не поменял местами пару бутонов. Через час Лилан и Вельма сидели в кафе напротив гостиницы и перебивая друг друга, рассказывали о каверзных ситуациях, в которых им случалось побывать. Заметив, как перед гостиницей остановились два роскошных автомобиля, Вельма побледнела. Приехали поправила волосы. Как я? Нормально? Лилан пожал ей руку. Не волнуйся. Она вскочила, одёрнула тёмно-синее платье с белым строгим воротничком, похлопала себя по щекам. С богом. И вскинув голову, вышла из кафе. Ей никогда ранее не приходилось встречать человека такой удивительной наружности. Ярко-рыжие волосы Белесые брови и ресницы, в крупных веснушках лицо и даже уши. Если бы недорогой костюм и бриллиант в галстуке, вельма приняла бы важного гостя за сельского парня. Гость заговорил, и его голос заскрежетал, как лед под полозьями саней, и перечеркнул в воображении образ простолюдина. — Князь Дамир Плутай! — представился он и указал на своего спутника. — Граф Стефан Борис! Граф в это время рассматривал ковёр с выпуклыми цветами. При упоминании своего имени повернулся и, картины, проведя растопыренными пальцами по тёмно-каштановым прядям, снисходительно кивнул. Вельми не понравился его колючий взгляд. Заглушив неприязнь, она обворожительно улыбнулась и присела. Добро пожаловать в Демор. Позвольте узнать, из какой страны вы приехали? Из Тезара, ответил князь Плутай. «Вам нужны комнаты для прислуги?» «Нет». Граф Борис облокотился на конторку. «Если согласишься потереть мне спину, я сниму весь этаж». Вельма достала из ящичка сложенный листок и протянула графу. Он глянул искоса. «Что это?» «Список постоялых дворов и гостиниц Ларжитая». Князь Плутаев улыбнулся. Граф пошутил. В таком случае я ознакомлю вас с правилами. В этом годюшнике есть правила, произнёс граф, рассматривая люстру из манчеровского стекла. Стефан, довольно, миролюбиво бросил князь и вновь улыбнулся вельми. Мы слушаем. Проституток не водить, спиртные напитки не распивать, не сквернословить. Когда слуги подхватили чемоданы, а гости пошли вслед за ними на верхний этаж, Вильема набросала на листе несколько слов и отослала посыльного к Малике в замок. Для Ларжетая начались непривычно шумные дни. Из разных стран в столицу прибывали представители ювелирных контор и частные лица, получившие разрешение посетить выставку-аукцион. Стекались народные умельцы, цирковые труппы, бродячие музыканты и другая разношёрстная публика. Стражи, стянутые со всего по рубежья, встречали путников на подступах к городу. Подозрительных типов разворачивали обратно. Селянам и артистам объясняли, где находятся отведённые для торговли и выступлений места и предупреждали о суровом наказании за нарушение порядка. Не только гостиница «Де Мор», но и другие гостевые дома и постоялые дворы превратились в муравейники. Магазины работали допоздна, двери кафе и трактиров не закрывались до глубокой ночи, рыночный лют и лоточники забыли о сне. Иностранцы, напуганные пустошью и нищими селениями, первое время покидали гостиницы с опаской. Отсутствие на улицах «Де Мор», Без призорников, бродяг и прочих сомнительных личностей их удивило. Радоушее жителей столицы порадовало. И уже через день или два гости города совершали променад, не оглядываясь беспрестанно и не вздрагивая при каждом резком звуке. Чувствуя себя в безопасности, они не подозревали, что их жизнь охраняет тайная гвардия главного стража страны Крикса Силара. В постоялых дворах и гостиницах под видом клерков крутились невозрачные люди. В кафе и трактирах сидели малопривлекательные девицы. В подворотнях топтались симпатичные, опрятно одетые подростки. Среди говорливой и весёлой толпы прохаживались улыбчивые юнцы. Ночью на скамейках миловались влюблённые парочки. Тайные агенты Крикса, завербованные с помощью бандита Если бы гостям Лоржетая сказали, что столицу бывшей колонии очистил от сброда всего один человек, и сделал он это в кратчайшие сроки, за месяц, они бы не поверили. Крикс и сам до конца не верил, что Хлыст действовал в одиночку и даже не догадывался, каким ухищрениям тот прибегал. Первые 3 дня Хлыст привыкал к большому городу и присматривался. Шатался по дворам, паркам, дешёвым забегаловкам, слонялся по базарам, сидел на преступках магазинов и постоялых дворов. Когда смеркалось, отправлялся в тёмные кварталы и, затаившись, наблюдал за ночной жизнью бедноты. На четвёртый день хлыст приступил к сортировке горожан на полезных, бесполезных и опасных. Подростки режутся в карты: полезные, Прыгают с деревьев, мутузят друг друга в подворотне, гоняют на крышах голубей, мчатся на велосипедах на заднем колесе, удирают от дворника. Полезные. Девчонки ругаются в очереди, торгуются до хрепоты с продавцами, раздают оплюхи приставалам. Ценные особы. Сколько же их? И все неудел. Хлыст подсаживался к картежникам, просил разок ударить по мячу, подсказывал, за какую ветку лучше хвататься, и, в принципе, советовал приспустить или подкачать колесо велосипеда. Каждый компании находил свой подход. А потом как бы между прочим говорил, что служил в Тайной гвардии, но недавно получил серьёзную травму и теперь вынужден искать смелых, умных, ловких, таких, каким он когда-то был сам. Любопытство слушателей брало верх над осторожностью. Кто-то просил рассказать о самом опасном задании. Хлыст рассказывал в нескольких словах, зато какими были эти слова. Историю он черпал из собственной жизни, с точностью до да наоборот. Затем вытаскивал из кармана адресок охраннительного участка, мол, сейчас там набирают людей для проведения сверхсекретной операции. Идите, не пожалеете, потом всю жизнь будете гордиться собой, как гордится он. Шли не все, но большинство шли. и попадали в лапы Крикса или кого-то из его людей. А как уж они обрабатывали молодёжь, что обещали и к чему готовили, хлыста мало волновало. Из первых наборов он вытребовал несколько рослых смозливых юнцов и приступил к девчатам. Опасаясь спугнуть своим видом пташек, указывал помощникам на ту или иную девицу и стоя в стороне наблюдал за вербовкой. Затем отчитывал Нельзя откровенно заигрывать. Нельзя так сильно напирать. Нельзя улыбиться, когда говоришь о серьёзных вещах. Ошибки исчезли, ряды гвардейцев пополнились представительницами слабого пола. Га бесполезным хлыст отнёс бездомных и беспризорников, а последних долго размышлял, но решил не рисковать, хотя среди них встречались отменные экземпляры, шустрые, колкие на язык, с огоньком в глазах. На ликвидацию бесполезных хлыст потратил несколько ночей. Нет ничего проще, чем околпачить голодного, холодного и ждущего подачки. В каком-нибудь тёмном уголке хлыст находил бездомного или стайку безпризорников. Какого хрена шатаетесь? Там жрачку раздают. Переспать можно девок валом, только оттуда. Наелся от пуза, бабу на шару отхарил. Бегите быстрее, а то не хватит. А там на каком-нибудь заброшенном складе Действительно кормили и через день наливали 100 г. И давали ещё пару адресов, где можно шикануть на халяву. Это для того, чтобы никто не заподозрил неладное, не увидев в следующий раз на кормёжке знакомую рожу. Крикс говорил, что первые две ночи народа было немного. Потом слух разнёсся, и бродячий люд повалил. Как стражи их просеивали и куда отправляли, хлыста не заботило. С опасными работать было несложно, но на душе становилось гадко. Приходилось сдавать своих же братков. Однако приказ есть приказ. Хлыст решил не трогать крупную рыбу. Он узнавал ее сходу. По взгляду, поступи и тембру голоса. Решил пожертвовать мелюзгой. От щипачей, трясунов, съемщиков и прочей шантропы один комуфлет. Хлыст вычислял их с той же скоростью, с какой человек отличает собаку от кошки. Он как-то полчаса стоял под объявлением на столбе. Господа карманники, отдел мяса сала охраняется рубщиками. И наблюдал, как братья-ритьщиков ловко вскрывали все сумки подряд, и никто, никто не заметил, что сумка стала легче. Хлыст чисто случайно сталкивался с воришкой в толпе. Побазарить надо. И кивком звал за собой. В укромном месте, конечно же, выбранном загадья, спрашивал «Работаешь один или с кем-то?» Вор всегда отвечал «один», чем вызывал уважение. Хлыст морщился. «Черт! Тут дело выгорает. Нужны люди». И сразу расписывал выгоды. Опять же, каждому пел свое, прислушиваясь к внутреннему голосу. Карманник или резчик закатывал глаза, что-то прокручивал в уме, хлыст сгущал краски и вор сдавался. «Есть пятеро!» Хлыст шептал адресок и толкал в спину. «Братки, пущай, бегут туда по одному, чтобы не привлекать внимания. А ты сюда, ко мне, вместе пойдем». Вор возвращался, молча следовал за хлыстом и только в глухом переулке понимал, в какую лажу вляпался. Но было поздно. Хлыст сворачивал простофили шею. Свидетели ему не нужны. Обшаривал карманы и шел работать дальше. В одну из последних встреч Крикс сказал «Измут». Воры своих не досчитываются. Трупы находим. На что хлыст ответил? Дерьмо случается. Потом в столице стало людно, шумно. У стражи появились другие заботы, хлысту разрешили несколько дней отдохнуть. Он хотел отправиться домой. Однако поразмыслив, передумал. А ну как что-то проморгал, где-то не чисто сработал, и хвост потянется за ним к Таше и детям. Снял комнатушку на окраине города и залег на дно в ожидании нового задания от Крикса. С утра накрапывал дождь, радуя изнывающую от жары природу, запыленную и повятшую. Стоя у окна, Маляка смотрела в пасмурное небо. В полдень вереница автомобилей покинет Ларжитай и покатит по грунтовой дороге в Смарагд. За окнами потянется пустошь, не тот пейзаж, к которому привыкли люди, избалованные благами цивилизованного мира. Потом они выйдут из машин и с вершины холма увидят руины древнего города. Сотни взглядов откнутся в моляку. И где же обещанное колдовство? Если бы они знали, что никакого колдовства нет. Есть величайшее чудо природы, сотворённое солнцем и изумрудным заливом. Но чудо не свершится, ибо сегодня идёт дождь. «Не волнуйся, скоро распогодится», — прозвучал голос Вилара. Маляка обернулась и зажмурилась от блеска золотистых глаз. Она уже поняла, что помогает ей жить дальше, идти дальше. Её душа — верная подруга сердца. Душа, в которой поселился Вилар, отогревает сердце, которое принадлежит Богу. адеру. Однако сегодня было тяжело как никогда. Долгая разлука с Адером давала о себе знать. Малика вновь посмотрела на серое небо. Вы думаете? Уверен. Ближе к полудню поднялся ветер, и к тому времени, когда водители подогнали машину участников выставки к лестницам гостиниц, уже сияло солнце. Через 2 часа автомобили остановились перед Чашеобразной впадиной. Люди выбрались из салонов, покосились на Малику и Вилара. С маркизом Бархата многие были знакомы лично. Малику им никто не представил, но все догадались, что это и есть скандально известный старший советник Адера Карро. Одета скромно. Платье цвета полыни, серые туфли с одним небольшим исключением. На груди переливается ожерелье из жадеита. Напрасно она его надела. Уникальный серый жадеид предназначен людям с сильной волей. В противном случае этот непростой камень съест хозяина, а, кажется, он слабее, чем хочет показаться. О его свойствах знает любой, кто хоть немного разбирается в гемологии. Но откуда это знать плебейке? Потому она и выглядит неважно, словно только что поднялась с больничной койки. «Меня зовут Иешуа. Прозвучал шелестящий голос. Люди переключили внимание на смогулую девушку. Морской бриз трепал подол её платья, перебирал длинные волнистые волосы. "Иашуа", повторила девушка. "Я шум волны. Так переводится моё имя с языка ариентов". Толпа зашевелила губами, повторяя необычное имя. Еле слышные голоса прошуршали, как волна, откатившаяся по гальке в море. Ишо улыбнулась. "И я проведу вас по заколдованному городу и исполню обязанности аукциониста. Подойдите, пожалуйста, ко мне". Люди, очарованные сине-зелёными глазами и волшебным голосом, сделали несколько шагов вверх по склону. Увидев залив и торчащие из воды скалы, вытянули шеи, надеясь разглядеть берег, но его скрывала вершина холма. Ешуа посмотрела на солнце и взбежала на взгорье. «Подойдите ко мне!» Толпа всколыхнулась волной и растеклась по гребню. На берегу горел зеленый костер, переливаясь всеми оттенками изумительного цвета. Сказочное свечение, подобно рваным языкам пламени, поднималось к знойному небу. Вдруг костер превратился в изумрудный столб с зазубринами и сколами, похожий на кристалл редчайшего камня. Краски побледнели, столб истончился, и в мгновение ока рухнул в море, открыв взору полуразрушенные строения. Дома на окраине выглядели маленькими и неказистыми, Но ближе к центру становились всё выше и выше, от чего складывалось впечатление, будто центр города стоит на горе. Как и прежде, ярко светило солнце, плакали чайки, тихо шумело море. Люди стояли молча, а Малика жалела, что видит их спины, а не лица. Это смарагд. Город изумруд, проговорила Ишуа. Город Марун. Вилар сжал Малике локоть. Мой сон возвращается. Коснулся горячими губами её щеки. И я схожу здесь с ума. Малика отстранилась. Не надо, Вилар. Люди следовали за Риенкой, останавливались, когда она задерживалась возле развалин какого-либо здания. Какая она притрагивались к останкам колонн, заглядывали в оконные проёмы без рам. Журналисты щёлкали фотоаппаратами, наводя объективы на обломки статуй и фрагменты фонтанных чаш. Когда-то здесь бурлила жизнь. Сейчас город походил на заброшенное кладбище. Фокус, прозвучал рядом с малейкой хорошо поставленный голос. Она посмотрела с улыбкой на рыжеволосого молодого мужчину. Нет, колдовство? Незнакомец коротко хохотнул. Простите, я сказал глупость. Маркиз Бархат, мне не терпится познакомиться с вашей дамой. Малика, разрешите вам представить князя Плутая. Признёс Вилар. Князь склонил голову. Для вас просто Дамир. А это Малика Латаль, старший советник, сказал Вилар. И я представлял вас именно такой. обратился Дамир к Малике. Какой? Дамир окинул взглядом толпу. Не похожие на них. Лебейка априори не может походить на дворян. Князь прижал руку к груди. Видит Бог, я не хотел вас обидеть. Я имел в виду другое. Хорошо, что мы с графом Борисом приехали чуть раньше. Мы не подозревали, что будет столько желающих участвовать в аукционе. Кстати, сколько участников? несколько сотен, ответила Малика уклончиво. Замечательно. Я слышал, что ювелирные конторы некоторых стран сочли ваш аукцион недостойным своего внимания. Возмутительная выходка. Мне стыдно за них. Я искренне рад, что ваше приглашение приняли столь уважаемые люди, говорил Дамир, глядя то на Вилара, то на Малику. Однако не гения Форлей чего стоит? Маркис Люпен тоже здесь, а Герцакцумер вообще не посещает аукционы. Как вам удалось его заманить? Неужели он поверил в сказку о заколдованном городе? Что касается нас с графом Борисом, мы хотели повидаться со старыми друзьями. С его высочеством Адером Каро и маркизом Бархатом мы дружим чуть ли не с пелёнок. С его величеством, по правилам ока. Дамир взмахнул рукой. Надеюсь, это ненадолго. Прошу прощения, я вас оставлю, сказала Малика и поспешила на центральную площадь. Одноэтажное круглое здание с арочными проёмами было оцеплено стражами. На крыльце стоял Крикс. Малика заглянула внутрь. За столиками возле входа торопливо рассаживались оценщики и девушки-учётчицы. Ряды стульев для участников аукциона полукругом охватывали трибуну для аукциониста. Позади трибуны круг завершали стеклянные стеллажи с драгоценными камнями. Радует, что нет ратозеев, произнёс Кригс, бегая взглядом по толпе, возникшей из-за угла дома в конце улицы. Местные сюда не пойдут даже под страхом смерти, усмехнулась Мулика. Страш шипнул ей на ухо. Ты когда-нибудь была в городе, когда горит изумрудный костёр? Нет? Побывай. Поделимся впечатлениями. Крик сбежал с крыльца и двинулся вдоль ширенги стражей. Пройдя регистрацию, участники аукциона принялись бродить между стеллажами, делая пометки в блокнотах. Кто-то облюбовал рубины, некоторым пришлись по душе александриты. Кое-кто остановил свой выбор на аметистах, но все как один приготовились к битве за сапфиры изумительного василькового цвета и за горстку алмазов. Когда публика расселась, Ишуа заняла место за трибуной. Вы ознакомились с лотами и определились с затратами. Разрешите дать вам совет. Отложите какую-то сумму в глубокий карман, ведь город заколдованный волшебство только начинается. Итак, лот номер 1. Малика сидела рядом с Филаром в последнем ряду и боролась с головокружением. голоса, аплодисменты, таблички, девушки-ученицы, арочные проёмы всё смешалось. Перед глазами поплыл туман. Малика вцепилась в стул и наклонила голову, только бы не потерять сознание. "Идём со мной", послышался голос Крикса. Покинув здание, Малика попросила принести воды и побрёл к соседнему дому. Крикс вернулся через минуту. снял с фляги крышку. На тебе лица нет. Заболела? Малика подставила ладони под прохладную струйку. Очень душно. Возвращайся в Ларжитай. Она умылась, потрясла руками. Сейчас пройдёт. Зачем ты меня позвал? Мне приказали вывести тебя на воздух. Кто тебе может приказывать, кроме меня и правителя? Малика вытерла подбородок ладонью. Он здесь? Крикс кивнул и скрылся за углом. Малика посмотрела по сторонам. Свет факелов, влитая из окон круглого здания, ложился на изувеченную мостовую зыбкими лучами. Улица пустовала, но так только казалось. В темноте прятались десятки, сотни стражей. Когда приехал Адер? И где он? Малика села на ступенье, привалилась спиной к тёплому камню. Плохо выглядишь, прозвучал родной до боли голос. Адер подпёр плечом стену, засунул руки в карманы брюк. Устала? Последнее время я очень мало спала. Он перевёл взгляд на освещённые окна. Мне нравится, что ты придумала. А мне не нравятся ваши сюрпризы. отправиться к климам. Как такое пришло вам в голову? Пришло. Малика оттянула воротник платья. Жизнь ничему вас не научила. Ошибаешься. Я лучший ученик. Когда вы приехали? Неделю назад. Сюда в Смаракт. Немного опоздал к началу. Пойдём, Малика. Файк отвезёт тебя в город. Файк? Кто это? Мой водитель. Он служит мне почти 20 лет, а я только недавно узнал его имя. Адер оттолкнулся от стены. Идёшь? Я посижу. Как хочешь, сказал Адер и направился к круглому зданию. Малика сидела на ступенях, а сердце летело за ним. Хваталось за плечи, цеплялось за руки, прижималось к спине и стонало тонкими струнами.